Иван не упустил здесь случая потешиться кровопролитием и приказал перетопить всех иудеев с их семьями в Двине. Уже прежде Иван был предубежден против этого народа и не терпел его. Когда-то в Москве приехавшие для торговли иудеи были выгнаны за то, что торговали мумией, продавали отравные зелья и отводили людей от христианства. Тогда же, по приказанию Ивана, татары перебили в Полоцке всех бернардинских монахов. Все латинские церкви были разорены. В числе убитых в Полоцке Иваном был тогда Фома, товарищ известного проповедника ереси Феодосия Косова, бежавший с ним из Москвы в Литву. Царь оставил в Полоцке воеводу Петра Шуйского с товарищами, приказал укреплять город и не впускать в него литовских людей — но дозволил последним жить на посаде, находясь под судом воевод, которые должны были творить суд, применяясь к местным обычаям. Царь Иван, сообразно своему характеру, тотчас же возгордился до чрезвычайности этой важной, но легко доставшейся победой, и в переговорах с литовскими послами, искавшими примирение, по-прежнему обычаю запрашивал и Киева, и Волыни, и Галича, потом великодушно уступал эти земли, ограничиваясь требованием себе Полоцкой и Ливонии, и чванился своим мнимым происхождением от пруса, небывалого брата римского Цезаря Августа. Примирение надолго не состоялось. Война продолжалась, но шла очень вяло, так что через несколько лет ни с той, ни с другой стороны не произошло ничего замечательного. Между тем произошли события, подействовавшие на Ивана и усилившие его кровожадные наклонности. Раздраженный против бояр сторонников Адашева и Сильвестра, он боялся измены от всех тех, кого подозревал в дружбе со своими прежними опекунами. Ему казалось, что за невозможностью овладеть снова царем они перейдут к Сигизмунду Августу или к Крымскому хану, или же будут в соумышлении с врагами действовать во вред царю. При такой подозрительности царь брал с них «Поручные записи в том, чтобы служить верно государю и его детям, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и иные государства». Подобные записи взяты были еще в 1561 году с князя Василия Глинского, с бояр князя Ивана Мстиславского, Василия Михайлова, Ивана Петрова, Федора Умного, князя Андрея Телятевского, князя Петра Горинского, Данила Романова и Андрея Васильева. Всего замечательнее дошедшие до нас поручные записи князя Ивана Дмитриевича Бельского. В марте 1562 года царь заставил за него поручиться множество знатных лиц с обязанностью уплатить 10 тысяч рублей в случае его измены. А в апреле 1563 года С этого же боярина взята новая запись, в которой он сознается, что приступил крестное к целование, ссылался с Сигизмундом Августом и хотел бежать к нему. Едва ли Бельский справедливо показал на себя. Едва ли бы Иван мог простить такую измену, которую не простил бы и более добрый государь. Судя по тому, что делалось и после, вероятно, в угоду подозрительному и жадному Ивану, Боярин сам наговорил на себя, а поручники поплатились за него. Царь же простил его, зная, что он не виноват. Подобная запись взята была с князя Александра Ивановича Воротынского, и в числе поручителей был обвиненный Иван Дмитриевич Бельский, но за самых поручителей Воротынского в случае несостоятельности в уплате за него 15 тысяч рублей – Взята еще запись с разных других лиц в качестве поручителей за поручителей. Подозрительность и злоба царя, естественно, усилились, когда произошли случаи действительного, а не только воображаемого отъезда в Литву. Князь Дмитрий Вишневецкий, прибывший в Московское государство с целью громить Крым, увидел, что цель его не достигается. Ушел к Сигизмунду Августу и примирился с ним. Через два года с своими казаками пустился на турок, овладел Молдавией, но был разбит, взят в плен и умер мученической смертью в Константинополе. Иван притворялся, будто это бегство, немало его не тревожило и в наказе своем гонцу велел говорить в Литве, когда спросят про князя Вишневецкого о Притек он к нашему государю, как собака, и утек, как собака, и нашему государю земле не причинил он никакого убытка. Но тогда же царь приказал разведывать о Вишневецком под рукою. В то время бежали в Литву Алексей и Гаврила Черкасские. Царь так был занят их отъездом, что стороною разведывал, не захотят ли они опять воротиться, и обещал им милость. ч с е это показывает, как сильно тревожила его мысль о побегах из его г о с у д а р с т в Более всего подействовало на Ивана бегство князя Курбского. Этот боярин, один из самых даровитых и влиятельных членов Адашевского кружка, начальствуя войском в Ливонии в конце 1563 года, бежал из Дерпта, в город Вольмар, занятый тогда литовцами, и отдался королю Сигизмунду Августу, который принял его ласково, дал ему в поместье город Ковель и другие имения. Поводом к этому бегству было, как можно заключить и з слов Курпского, и самого Ивана, то, что Иван глубоко ненавидел этого друга Адашевых. Взвалил на него подозрения в смерти жены своей Анастасии, ожидал от него тайных злоумышлений, Всякого противодействия своей власти искал только случая, чтобы погубить его. Курбский не ограничился бегством, но посылал из Нового Отечества к царю укоризненные едкие письма, дразнил его, а царь писал ему длинные ответы и, хотя называл в них Курбского «собакою», но старался оправдать перед ним свои поступки. Переписка э т о представляет драгоценный материал, объясняющий более чем все другое характер царя Ивана. Поступок Курбского, но более всего его письма и невозможность наказать беглого раба за дерзость, довели раздражительного и подозрительного царя до высшей степени злости и тиранства, граничившего уже с потерей рассудка. В 1564-65 годах Царь продолжал брать поручные записи своих бояр в том, чтобы они не бегали в Литву. Смотри записи, взятые с Ивана Васильевича Шереметьева Большого, бояр Яковлева, Салтыкова, князя Серебряного и других. А между тем происходили новые побеги. Бежали уже не одни знатные люди. Убежали в Литву первые московские типографы Иван ф ё д о р о в и п ё т р Мстиславец, Бежали многие дворяне и дети боярские, между прочим, Тетерин и Сарыхозин. Последние написали д е р б с к о м у наместнику Боярину Морозову замечательное письмо, показывающее, какие перемены в тогдашнем управлении возбуждали неудовольствие. Поставляя на вид боярам, что царь плохо ценит их службу и окружает себя новыми людьми, дьяками, Тетерин говорит — Твое юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина невольного чернечества. То есть, что Тетерин был так же неволею пострижен в м о н а х и как Морозов посажен наместником. Тебя, государь, жалует так, как турецкий султан Молдавского. Жену у тебя взял в заклад, а доходу тебе не сказал ни пула, мелкая монета. Повелел еще две тысячи занять себе на еду, а заплатить-то нечем. Невежливо сказать, чай не очень тебе верят. Есть у великого князя новые верники, дьяки. Они его п о л о в и н у кормят, а большую половину себе берут. Их отцы вашим отцам и в холопство не годились, а ныне не только землею владеют, а и головами вашими торгуют. Бог, видно, у вас ум отнял, что вы зажжены детей в отчины головы свои кладете, а их губите, а себе все-таки не пособить. Смею, государь, спросить, каково тем, у кого мужей и отцов различную смертью побили неправедно? Действительно, это была эпоха, когда значение породы уступало сильно значению службы. Из сословия детей боярских выдвигались прежде называемые дети боярские «дворовые» и стали называться «дворянами». Они составляли высший слой между детьми боярскими и скоро образовали отдельное сословие. Их значение состояло в относительной близости к царю. В звание дворян возводились из детей боярских по царской милости. д е к и прежде занимавшиеся письмоводством под начальством бояр и окольничьих, стали важными людьми, царь доверял им более чем родовитым людям. Курбский, между тем, давал Сигизмунду Августу советы, как воевать московского царя, и сам предводительствовал отрядом против своих соотечественников. В конце 1564 года разнесся слух, что огромная сила двигается из Литвы к Полоцку. А между тем, Девлет Гирей, побуждаемый Сигизмундом Августом, идет в южные пределы московского государства. Крымцам на этот раз не посчастливилось – Они подходили к Рязани и отступили, но царь ожидал с двух сторон нового нашествия врагов, а внутри государства ему мерещились изменники. Он желал проливать кровь, но трусил и измыслил такое средство, которое бы в народных глазах придавало законность самым необузданным его неистовство. Трусость привела Ивана к мысли устроить, так сказать, комедию, в которой народу бы выпало на долю просить царя мучить и казнить кого угодно царю. В конце 1564 года царь приказал собрать из городов в Москву с женами и детьми дворян, детей боярских и приказных людей, выбрав их п о и м ё н Разнесся слух, что царь собирался ехать неизвестно куда. Иван вот что объявил духовным и светским знатным лицам. Ему сделалось известно, что многие не терпят его, не желают, чтобы царствовало н на и его наследники, злоумышляют на его жизнь. Поэтому он намерен отказаться от престола и передать правление всей земле. Говорят, что с этими словами Иван положил свою корону, жезл ы царскую одежду. На другой день со всех церквей и монастырей духовные привозили к Ивану образа, Иван кланялся перед ними, прикладывался к ним, брал от духовных благословения, потом несколько дней и ночей ездил он по церквам. Наконец, 3 декабря приехало в Кремль множество саней. Начали из дворца выносить и укладывать всякие драгоценности, иконы, кресты, одежды, сосуды и прочее. Всем прибывшим из городов дворянам и детям боярскам, приказано собираться в путь с царем. Выбраны были также некоторые из бояр и дворян московских для сопровождения царя с женами и детьми. В Успенском соборе велено было служить о б е д н ю митрополиту Афанасию, заступившему место Макария, умершего 31 декабря 1563 года. Отслушавший литургию в присутствии всех бояр, царь, Принял благословение митрополита, дал целовать свою руку боярам и прочим присутствовавшим в церкви, затем сел в сани с царицей и двумя сыновьями. С ним отправились любимцы его Алексей Басманов, Михайло Салтыков, князь Афанасий Вяземский, Иван Чоботов, избранные д и к и е и придворные. Вооруженная толпа выборных дворян и детей боярских сопровождала их. Все в Москве были в недоумении. Ни митрополит, ни святители, съехавшиеся тогда в столицу, не смели просить у царя объяснения. Две недели по причине о т т е п е л и царь должен был пробыть в селе Коломенском, потом переехал со всем своим обозом в село Тайнинское, а оттуда через Троицкий монастырь прибыл в Александровскую Слободу, свое любимое место пребывания. Никто из Москвы не осмелился обратиться к удалившемуся государю. Наконец, 3 января приехал от него в столицу Константин Поливанов с г р а м о т о ю к митрополиту. Иван объявлял, что он положил гнев свой на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на б о я р о кольнища, дворецкого, казначея, конюшева, дьяков, детей боярских, приказных людей — Припоминал, какие злоупотребления, расхищения казны и убытки причиняли они государству во время его малолетств. Жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе, своим родственникам и друзьям государевы земли, собрали себе великие богатства, поместья, вотчины, не родят о государе и государстве, притесняют христиан, убегают от службы. А когда царь, сказано было в грамоте, захочет своих бояр, дворян, служилых и приказных людей понаказать, архиепископы и епископы заступаются за виновных, они заодно с боярами, дворянами и приказными людьми покрывают их перед государем. Поэтому государь от великой жалости не хочет более терпеть всех изменных дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит. Гонец привез от государя другую грамоту — к гостям, купцам и ко всему московскому народу. В ней государь писал, чтобы московские люди немало не сомневались, на них нет от царя ни гнева, ни опалы. Понятно, что такое посольство произвело неописанный ужас в Москве, не говоря уже о том, что государство... оставалась без главы в то время, когда находилась в войне с соседями. Внутри его можно было ожидать междоусобий и беспорядков. Одним Иван объявлял гнев, другим милость, и таким образом разъединял народ, вооружал большинство против меньшинства, чернил перед толпой народа весь служилый класс и даже духовенство, и таким образом заранее предавал а гулам и тех и других народному суду, которого исполнителем должен был быть он сам.